Двести девяностая ночь. Когда же настала ночь, дополняющая до двухсот девяносто, она сказала. Дошло до меня у счастливый царь, что, когда второй халиф услышал стихотворение девушки, он закричал великим криком и разодрал на себе одежды и упал без памяти. И перед ним хотели опустить занавеску, как обычно, но веревки застряли. И Харун-ар-Рашид бросил взгляд на юношу и увидел у него на теле следы ударов плетьми. И Ар-Рашид сказал, посмотрев и уверившись от Джафар, «Клянусь Аллахом, это красивый юноша, но только он скверный вор». И Джафар спросил его, «Откуда ты узнал этого, повелитель правоверных?» И халиф молвил, «Разве не видел ты, какие у него на боках следы от бичей?» А потом перед юношей опустили занавеску и принесли ему одежду, не ту, что была на нем. И он надел ее и сел прямо и сидел, как прежде, с сотропезниками. И он бросил взгляд и увидел, что халиф и Джафар тихонько разговаривают. И спросил их, о чём речь, молодцы. И Джафар молвил: "О владыка, всё хорошо, но только от тебя не скрыто, что этот мой товарищ из купцов, и он путешествовал по всем областям и землям, и вёл дружбу с вельможами и лучшими людьми, и он говорит мне поистине то, что проявил наш владыка халиф этой ночью великая расточительность". И я не видел во всех странах никого, кто бы совершил дела подобные его дела. Он ведь разорвал столько-то и столько-то одежды. Каждая одежда в 1000 динаров, и это чрезмерная расточительность. Эй ты, сказал второй халиф. Деньги, мои деньги, и материя, моя материя. И это часть моей милости слугам и челяди. Каждая одежда, которую я разорвал, достанется кому-нибудь из сотропезников присутствующих здесь. И я назначил им вместе со всякой одеждой по 500 динаров. И визирь Джафар сказал: "Прекрасно то, что ты сделал, о владыка". И затем он произнёс такие два стиха: "На руке твоей дом построили все достоинства, и дозволил людям твоим ты тратить деньги. И когда ворота достоинств всех будут заперты, рука твоя для замков ключом послужит". Услышав эти стихи от визиря Джафара, юноша велел дать ему тысячу динаров и одежду, а затем кубки пошли между ними в круговую, и вино было им приятно. И Ар-Рашид сказал от Джафар, спроси его про удары, следы от которых у него на боках. Посмотрим, что он тебе скажет в ответ. «Не торопись, у владыка, и побереги себя, терпеть лучше», — молвил Джафар. Но халиф воскликнул. Клянусь моей головой и могилой Аль-Аббаса, если ты его не спросишь, я потушу твоё дыхание. И тут юноша обернулся к визирю и спросил его: "Что это вы с товарищем разговариваете потихоньку? Расскажи мне о вашем деле". "Всё хорошо", ответил Джафар. Но юноша воскликнул: "Прошу тебя ради Аллаха, расскажите мне вашу историю и не скрывайте от меня ничего". И тогда Джафар сказал: "О владыка, он увидал у тебя на боках удары и следы бичей и плетей. И удивился этому до крайних пределов и сказал: "Как это можно бить халифа?" И он хочет узнать, в чём причина этого. И услышав это, юноша улыбнулся и сказал: "Знаете, моя история удивительна, и дело моё диковинно. Будь оно написано иглами в уголках глаз, оно послужило бы назиданием для получающихся". И затем он стал испускать вздохи и произнёс такие стихи: Рассказ мой чудесен, всё он дивное превзошёл. Любовью клянусь, тесны мне стали все выходы. Хотите вы выслушать меня, так послушайте. И пусть всё собрание повсюду безмолствует. Внимайте словам моим, ведь в них указание. Поистине речь моя правдива, не ложь она. Повержен я страстью и сильной влюблённостью, и лучше сразившая меня полна грудых всех. Её насурмленный глаз подобен индийскому клинку, и разит она из лука бровей стрелой. И сердцем почуял я, что здесь наш имам средь вас, халиф сего времени потомок прекраснейших, второй же из вас, кого зовете вы Джафаром, визирь у халифа он, владыка владыки сын, а третий из вас, масрур, палач воздаяния. И если мои слова не ложны, а истинны, добился чего хотел во всем этом деле я. И радость со всех сторон Мне в сердце пришла теперь. И услышав от юноши эти слова, Джафар поклялся ему, употребив вдумчивую клятву, что они не те, кого он упомянул. А юноша засмеялся и сказал: "Знайте, о господа мои, что я не повелитель правоверных. И я назвал себе этим именем только для того, чтобы достичь того, чего я желаю от жителей этого города. Моё имя Мухаммед Али, сын Али-ювелир, и мой отец был из числа знатных. И он умер и оставил мне большое имущество: золото, серебро, жемчуг, коралы и яхонты и топазы и другие камни, и поместья, и бани, и рощи, и сады, и лавки, и печи, и рабов, и невольницы-слуг. И случилось, что в какой-то день я сидел в своей лавке, окружённый слугами и челядью, и вдруг подъехала девушка верхом на муле, и прислуживали ей три невольницы, подобные лунам. И приблизившись ко мне, Она спешилась подле моей лавки и села подле меня и спросила: "Ты ли Мухаммед ювелир?" И я ответил: "Да, это я, твой раб и невольник". И она спросила: "Есть ли у тебя жирелья из драгоценных камней, подходящие для меня?" "О, госпожа", отвечал я. "Я тебе покажу и принесу тебе то, что у меня есть. И если тебе что-нибудь понравится, это будет счастьем для твоего раба, а если не понравится, то злой моей долей". а у меня было сто ожерелья из дорогих камней. И я показал ей их все, но ни одно ей не понравилось. И она сказала, я хочу чего-нибудь лучше, чем то, что я видела. А у меня было маленькое ожерелье, которое мой отец купил за сто тысяч динаров, и не найти подобного ему ни у кого из великих султанов. И я сказал девушке, о госпожа, у меня осталось ожерелье из камней и драгоценностей, равным которому... Не владел никто из великих и малых. «Покажи мне его», — сказала девушка. И, увидав ожерелье, она воскликнула. «Вот то, что я ищу, и этого мне всю жизнь хотелось. Сколько оно стоит?» И я сказал, «Моему отцу оно стоило сто тысяч динаров». И девушка молвила, «Тебе будет пять тысяч динаров прибыли». «О, госпожа, ожерелье и его обладатель перед тобою, и нет у меня возражения», — сказал я. И девушка молвила: "Прибыль обязательно, и это великая от тебя милость". А потом она тотчас же поднялась и поспешно села на мула и сказала мне: "О господин, во имя Аллаха, пожалуй вместе с нами, чтобы взять деньги. Твой сегодняшний день для нас прекрасен, подобно молоку". И я поднялся, и запер лавку, и отправился с ней, хранимой Аллахом. И мы шли, пока не достигли её дома. и я увидел, что это дом, на котором ясны следы счастья, и ворота его были украшены золотом, серебром и лазурью, и на них были написаны такие два стиха. «О дом, пускай печаль в тебя не входит, Господ твоих пусть время не обманет. Прекрасен дом для всякого ты гостя, когда для гостя всюду стало тесно». И девушка спешилась и вошла в дом, а мне велела посидеть на скамье у ворот, Пока не придёт меняла. И я просидел немного у ворот дома, и вдруг вышла ко мне невольница и сказала: "Господин, войди в сени. Скверно, что ты сидишь у ворот". И я поднялся и вошёл в сени и сел на скамеечку. И когда я сидел, вдруг вышла ко мне невольница и сказала: "О, господин, моя госпожа говорит тебе войди и посиди у дверей в зал, пока не получишь свои деньги". И я поднялся и вошёл в комнату и просидел одно мгновение. И вдруг увидел золотую скамеечку, перед которой была опущена шёлковая занавеска. И эту занавеску вдруг подняли, и из-за неё появилась та девушка, что купила у меня ажерелье. И она открыла лицо, подобное кругу луны, а ажерелье было у неё на шее. И ум мой был восхищён, и сердце моё смутилось при виде этой девушки из-за её чрезмерной красоты и прелести. И увидев меня, девушка поднялась со скамеечки и побежала ко мне и воскликнула: "О свет моего глаза!" Всякий ли кто красив, как ты не сжалится над своей любимой, то, госпожа, отвечал я. Красота вся в тебе, и она одно из твоих свойств. На девушка молвила: "О, ювелир, знай, что я тебя люблю", и мне не верилось, что я тебя приведу к себе. И затем она склонилась ко мне, и я поцеловал её, и она меня поцеловала, и притянула меня к себе, и кинула меня к себе на грудь. И છхрозаду застигло утро. и она прекратила дозволи нырять.